Тыквенные ньокки. Ньокки дизукка. Клёцки с ароматом и цветом осени. Ингредиенты. Тыква, мякоть 350 грамм. Красный картофель 350 грамм. Мука 150 грамм. Картофельный крахмал 50 грамм. Одно среднее яйцо 57 грамм. Соль и перец по вкусу. Щепотка мускатного ореха.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 Делаем ребрышки с помощью терки или просто проводим зубцами вилки. Раскладываем их на ткани. Ньокки готовы. Кстати, примечание. Ньокки варят не все вместе, а каждую порцию отдельно, чтобы не слипались. Идеальное сопровождение сливочное масло и шалфей и бокал белого сухого вина.